52. Гутцер. Лагерь спасения. 15 августа 1848 год. В течение двух недель после ампутации смерти мистера Дигла перекличке, обнародование планов мистера Хики и дележа жалких остатков продовольствия, врач не испытывал желания вести дневник. Он бросил замызганную тетрадь в кожаном переплёте в свою походную медицинскую сумку и оставил там. Великий делёш, в скобках, как Гуца уже мысленно его назвал, оказался делом печальным и томительно долгим, затянувшимся почти на весь арктический августовский вечер. Вскоре стало ясно, что по крайней мере в части продовольствия никто никому не доверял. Казалось, всех снедала неотступная тревога. будто кто-то прячет пищу, утаивает пищу, не желает делиться с другими. Потребовались многие часы, чтобы разгрузить все лодки, выложить все припасы, обшерять все палубки, разобрать запасы мистера Дигла и мистера Волла при участии представителей от каждого отряда людей с собой в кораблях, офицеров, лечманов, унтер-офицеров, матросов, производя поиски и раздачу съесного под алчными взглядами местных мужчин. Томас Хани умер ночью после дележа. Гудсер велел Томасу Хартну поставить в известность капитана, а потом помог зашить труп плотника в спальный мешок. Два матроса отнесли его к сугробу в сотни ярдов от лагеря, где уже лежало окоченевшее тело мистера Диггл. Оставшиеся в живых снова начали проводить похороны и заупокойные службы не по приказу капитана или принятому путём голосования решение. А просто поединодушной молчаливой договорённость. Не для того ли мы положили трупы в сугроб, чтобы они не испортились и сохранились в качестве будущей пищи, думал врач. Он не мог ответить на собственный вопрос, но знал одно: подробно объясняя Хики и всем прочим собравшимся мужчинам методику расчленения человеческого тела, призванного послужить пищей, сколько что он делал намеренно. Ибо перед перекличкой обсудил с капитаном такой тактический ход. Гарри Гуцер с ужасом обнаружил, что у него текут слюнки. И врач знал, что он явно не одинок в такой своей реакции на мысль о свежем мясе. Неважно, чьем. Лишь горска мужчин собралась на рассвете следующего дня, понедельника, 14 августа, чтобы посмотреть, как хики и 15 его спутников покидают лагерь со своим полубаркасом, установленным на разбитых санях. Гуцер тоже пришел проводить их, предварительно удостоверившись, что миссер Ханни тайно погребен в сугробе. Он опоздал на проводы трех мужчин, выступивших из лагеря раньше. Мистер Мэйл, мистер Синклер и Самуэл Ханни, не приходившиеся родственникам недавно скончавшемуся плотнику, и еще до рассвета выступили в свой запланированный поход через остров, взяв с собой только рюкзаки, спальные мешки и шерстяных одеял, немного галет, воду и один дробовик с патронами. Они не взяли даже единственной голландской палатки, рассчитывая укрываться в вырытых в сугробах пещер в случае, если зима застигнет их в пути. Гуцэр решил, что трое мужчин по всей вероятности попрощались с товарищами накануне вечером, поскольку они покинули лагерь ещё прежде, чем серый свет нового утра забрезжил над южным горизонтом. Мистер Кауч позже сказал доктору Гуцеру, что они направились на север, вглубь острова и прочь от берега. И планировали повернуть на северо-запад на второй или третий день путешествия. Врач крайне удивился тому, насколько тяжело люди хики, противоположность трём упомянутым мужчинам, отправившимся в путь налегке. Нагрузили свою лодку все обитатели лагеря, включая Мейла Синглера и Самуэла Ханни, избавились от бесполезных предметов: щёток для волос, для ребёнка, книг, полотенец, мессесеров для письменных принадлежностей. Жалких остатков цивилизованной жизни, которую они тащили с собой сто дней, и теперь не желали тащить дальше, и по какой-то необъяснимой причине Хики. И его люди погрузили в свой полубарка значительную часть этого хлама вместе с палатками, спальными мешками и продовольствием. В одной сумке у них лежало сто пять кусков черного шоколада, завернутых каждый по отдельности. Суммарная доля этих 16 мужчин от тайного запаса, прибрежённого мистером Диглом и мистером Уволом в качестве сюрприза, по семь кусков шоколада на каждого. Лейтенант Хочстон обменивался рукопожатием с Крозье, и ещё несколько мужчин неловко попрощались со старыми товарищами. Нахики, Менсом, Эйльмар и самый злобленный из группы не произнесли ни слова. Затем Боцман Джонсон вручил Хочстону незаряженный дробовик с сумкой патронов и пронаблюдал за тем, как молодой лейтенант укладывает их в тяжело нагруженную палатку. Запряженными в сане длинной лодкой, двенадцатью мужчинами из шестнадцати и Мэнсоном в качестве головного упряжного, они покинули лагерь в тишине, нарушаемой лишь скрипом полозьев по гальке, потом по снегу, потом снова по камням и снова по льду и снегу. Через двадцать минут они скрылись из вида к западу от лагеря спасения. Вы думаете о том, удастся ли ему осуществить свои планы, доктор Гутцер спросил помощника Эдвард Кауч, который стоял рядом с Гутцером, и обратил внимание на задумчивость последнего. Нет, сказал Гутцер. Он так устал, что мог ответить только честно. Я думал о рядовом Хизри. О рядовом Хизри? переспросил Кауч. Но мы же оставили его тело. Да, да, сказал Гутцер. Труп морского пехотинца лежит под куском парусины рядом с нашим санным следом неподалеку от речного лагеря в двенадцати днях пути отсюда. Даже меньше, если учесть, что многочисленная команда хики тащит всего один полубарказ. — Господи Иисусе! — прошепел Кауч. Гуцер кивнул. — Я просто надеюсь, что они не найдут тела стюарта. Мне нравился Джон Бридженс. Он был достойным человеком и заслуживает лучшей участи, чем стать кормом для мерзавцев вроде Корнелиуса Хики. Но во второй половине дня Гуцэро вызвали на совещание, проводившееся возле четырёх лодок на берегу, двух вильботов по обновению перевёрнутых вверх дном и двух тендеров попрежнему стоявших на сонях, не разгруженных вне пределов слышимости обитателей лагеря, занятых своими обязанностями или дремлющих в палатках. Там присутствовали капитан Крозье, старший помощник ДВО, старший помощник Роберт Томас, второй помощник Кауч, помощник боцмана Джонсон, боцман Джон Лин. И капрал морской пехоты Пирсон, который еле держался на ногах от слабости, и был вынужден прислониться к растрескавшемуся корпусу перевёрнутого вельбота. Спасибо, что пришли без промедления, доктор, сказал Крози. Мы собрались здесь, чтобы обсудить меры защиты на случай возвращения Карнельюса Хики и наши собственные планы на ближайшие недели. Но, капитан, сказал врач, вы же не ожидаете, что Хики, хоть со на остальные вернутся обратно? Кравьевский снова руки в перчатках и пожал плечами. Ссыпал лёгкий снег. Возможно, он по-прежнему хочет заполучить Дэвида Лэсси, или трупы мистера Дигла и мистера Хана, или даже вас, доктор. Гуцэр потряс головой и поделился своими мыслями насчёт тел, начиная с тела рядового Хизера, которые лежат вдоль всего обратно по пути, словно склады замороженного мяса. Да, мы думали об этом, сказал Чарльз Задоу. Возможно, главным образом именно поэтому Хики считает, что сможет добраться до лагеря торров. Но мы всё равно собираемся обеспечить круглосуточную охрану лагеря спасения на несколько ближайших дней и отправить боцмана Джонсона, здесь присутствующего, вместе с одним-двумя матросами, чтобы они следовали за отрядом Хики 3 или 4 дня, просто на всякий случай. Что же касается нашего будущего, доктор Гуссер проскрепел кразе. В каком оно видется? На стола очередь врачей пожить плечами. Мистер Джонсон, мистер Хелпман и инженер Томсон не протянут доля нескольких дней, тихо проговорил он. На счёт 15 и 17 остальных моих цинготных больных я просто ничего не могу сказать, наверное. Несколько из них могут выжить, в смысле, оправиться от цинги. Собственно, если мы найдём для них свежее мясо. Но из 18 человек, которые, возможно, останутся со мной в лагере спасения, кстати, Томас Хартно вызвался остаться в качестве моего помощника. Только трое или четверо будут в состоянии охотиться на тюленей на льду или песцов в глубине острова, причем недолго. И я полагаю, все прочие оставшиеся здесь умрут от голода не позднее 15 сентября. Большинство раньше. Он не стал говорить, что некоторые смогут протянуть дольше, питаясь телами умерших, а также не упомянул, что сам он, доктор Гарри Гуцер, твердо решил не становиться людоедом. чтобы выжить и не помогать тем, кто сочтёт нужным заняться каннибализмом. Инструкции касательно расчленения тел, данные во время вчерашней переклички, были последним его словом по данному предмету. Однако при этом он никогда не осудит людей, оставшихся в лагере спасения или продолживших путь на юг, которые в конечном счёте действительно начнут поедать человечину, чтобы хоть немного продлить дни своей жизни. Если кто-нибудь в экспедиции Франклина и понимал что человеческое тело является всего лишь физической оболочкой души и представляет собой просто кусок мяса, когда душа уходит, то этим человеком был их уцелевший врач и анатом доктор Гарри Гутсер. Решение не продлевать свою собственную жизнь на несколько недель или даже месяцев за счет поедания человеческой плоти он принял для себя одного по причинам нравственного и философского порядка, имевшим отношение только к нему самому. Возможно, у нас есть другой выбор. Тихо проговорил Крозье, словно прочитав мысли Гуцера. Сегодня утром я решил, что отряд, планировавший выступить к реке, может задержаться в лагере спасения ещё на неделю, или даже на 10 дней, в надежде, что лёд вскроется, и тогда мы пустимся в путь на лодках, даже умирающие. Гуцер нахмурился и с сомнением посмотрел на четыре лодки вокруг них. Разве мы все поместимся в эти несколько лодок, спросил он. Не забывайте, доктор что нас стало на девятнадцать человек меньше после ухода недовольных, — сказал Эдвард Кауч. — И еще двое умерли со вчерашнего утра. — Таким образом, получается пятьдесят три человека на четыре лодки, включая нас. — И, как вы сами говорите, — добавил Томас Джонсон, — в течение следующей недели еще несколько больных умрут. — И у нас практически не осталось пищи, чтобы тащить лодки волоком, — подал голос капрал Пирсон. который стоял, тяжело привалившись к перевёрнутому вильботу. "И я решил оставить здесь все палатки", сказал Крази. "А где мы будем укрываться во время грозы?", спросил Гудсер. "На льду, под лодками", ответил Дву. "На открытой воде, под водочными чехлами. Я так и делал, когда пытался добраться до полуострова Бутия в прошлом марте. В самый разгар зимы и под лодкой, и в лодке теплее, чем в этих сраных палатках". Прошу прощения за грубое слово, капитан. — Я вас прощаю, — сказал Кразин. — Кроме того, каждая голландская палатка сейчас весит в три-четыре раза больше, чем в начале нашего похода. Они никогда не высыхают. Они, наверное, впитали в себя добрую половину всей арктической влаги. — Как и наши подштанники, — сказал помощник Роберт Томас. Все рассмеялись. Двое из них от смеха зашлись над садным кашлем. — Я также собираюсь оставить здесь все большие бочки для воды, кроме трех, — сказал Кразин. — Две из них... Вероятно, будут уже пусты ко времени нашего отбытия. На каждой лодке будет только один маленький бочонок для хранения продуктов. Гудсер потрес глаз. Но каким образом вы будете утолять жажду во время плавания или перехода через пролив? Мы будем утолять жажду, доктор, сказал капитан. Не забывайте, если лёд вскроется, вы с больными поплывёте с нами и не останетесь здесь умирать. И мы будем регулярно наполнять бочонки пресной водой, когда достигнем реки. А до тех пор я должен сделать признание. Мы, офицеры, действительно утаили кое-что, о чем не сообщили вчера во время дележа. Немного горючего для спиртовок, спрятанного под фальшивым дном одной из последних бочек из-под рома. — Мы будем растапливать снег и лед, чтобы получать питьевую воду, — сказал Джонсон. Гуцер медленно кивнул. Он настолько смирился с неизбежной скорой смертью, что мысль о возможном спасении показалась почти мучительной. усилиям воли, он подавил желание снова исполниться надежды. Скорее всего, все они, команда Хики, группа мистера Мейла и отряд Кразье погибнут в течение следующего месяца. И снова, словно прочитав мысли Гуцзора, Кразье спросил: "Что нам понадобится, доктор, чтобы не умереть от цинги и истощения и продержаться ещё 3 месяца, которые, вероятно, уйдут у нас на путешествие вверх по реке до большого невольчевого озера?" Свежая пища, просто ответил врач. Я убеждён, что мы в силах поправить здоровье нескольких цинготных больных, коли добудем свежую пищу. Если не овощи и фрукты, о которых здесь я знаю и думать не приходится, то свежее мясо, особенно сало. Даже кровь животных поможет. Почему мясо и сало задерживают развитие столь страшного заболевания или даже исцеляют от него, доктор? спросил Капров Пирсон. То не те не имею, сказал Гудсерт, тряся головой. Но я уверен в этом так же, как уверен в том, что мы все умрём от цинги, если не добудем свежего мяса, ещё даже прежде, чем умрём от голода. Если хики и остальные доберутся до лагеря Террор, послужат ли голднеравские консервированные продукты той же цели? Поинтересовался деву. Гудсер снова пожал плечами. Возможно. Хотя я согласен с мнением моего покойного коллеги, фельдшера Макдональда, что свежая пища всегда лучше консервированной. И я убежден, что в Голднеровских консервах содержались два типа ядов. Один, действующий медленно и коварно, а другой, как в случае с бедным капитаном Фитт-Джеймсом и другими, действующий крайне быстро и страшно. В любом случае мы, поставленные перед необходимостью, искать и добывать свежее мясо или рыбу, находимся в лучшем положении, чем они, возлагающие надежды на испорченные консервы. «Мы надеемся», — сказал капитан Кразье. что в открытых водах залива среди плавучих льдин будет полно тюленей и моржей, пока не наступит настоящая зима. А на реке мы будем время от времени останавливаться, чтобы охотиться на оленей, песцов или карибу. Но, вероятно, главным образом нам придется полагаться на рыбную ловлю, которая там вполне возможна, если верить таким путешественникам, как Джордж Бак и наш сэр Джон Франклин. — Сэр Джон съел свои башмаки, — сказал капрал Пирсон. Никто не указал умирающему от голода морскому пехотинцу на неуместность подобной шутки, но никто и не засмеялся, и никак на неё не отреагировал, пока наконец Крозье не сказал: "Именно по этой причине я и взял с собой сотни запасных башмаков. Не просто для того, чтобы у людей ноги оставались сухими, что, как вы убедились, доктор, оказалось невозможным, но для того, чтобы съесть всю эту кожу во время предпоследнего этапа нашего похода на Яй". Гуцер недоверчиво уставился на него. — У нас будет только один бочонок воды для питья, но сотни башмаков лодского образца для еды? — Да, — сказал Кразья. Внезапно все восемь мужчин начали смеяться столь безудержно, что они как не могли остановиться. Когда они переставали хохотать, кто-нибудь снова заливался смехом, и все прочие присоединялись к нему. — Тише, — наконец сказал Кразья, тоном учителя. — Тише. призывающего к порядку расшалившихся школьников, хотя сам продолжал хихикать. Мужчины, занятые своими обязанностями в лагере спасения ярдах двадцати от них, смотрели в их сторону с любопытством, написанным на бледных лицах. Гуцер вытер слезы и сопли, пока они не замерзли на лице. «Мы не станем ждать, когда лед вскроется здесь, у берега», сказал Кразье в неожиданно наступившей тишине. «Завтра, когда Боцман Джонсон...» Дайно проследуют вдоль побережья на северо-запад с группой Хики, мистер Дево и несколько самых наших здоровых людей направится на юг по льду, взяв с собой лишь рюкзаки и спальные мешки. Если повезёт, они будут двигаться почти так же быстро, как Рубен Мейлс с двумя своими товарищами. И пройдут по меньшей мере 10 миль по проливу, чтобы посмотреть, нет ли там открытой воды. Если в пределах 5 миль от лагеря открытые проходы во льдах, мы все выступим в путь. У людей не осталось сил, начал Гуцул. У них появится сил, если они узнают, что до открытой воды и спасения остаётся всего день или два пути, сказал капитан Кразеник. Два человека, выживших после ампутации ног, добровольно встанут в упряжь и пойдут на своих кровавых обрубках, какле станет известно, что там нас ждёт открытая вода. И если нам хоть немного повезёт, сказал Дубул. Мои люди вернутся с убитыми тюленями и моржей. Гуцар посмотрел вдаль на трещащий, ходячий ходуном, искрещенный таросными грядами холмистый лед, простирающийся под низкими серыми облаками. — А вы можете дотащить тюлени и моржей до лагеря через этот зыбкий белый кашмар? — спросил он. Доволь лишь широко ухмыльнулся в ответ. — Нам остается благодарить небо за одну вещь, — сказал Боцман Джонс. — За какую такую вещь, Том? — спросил Крази. Наш обитающий в Альдах друг, похоже, потерял к нам интерес и отстал от нас, сказал Боц. Всё ещё мускулист. Мы не видели его и не слышали его со дней, предшествовавших нашей стоянке в речном лагере. Все восемь мужчин, включая самого Джонсона, разом вытянули руки к ближайшей лодке и постучали костяшками пальцев по дереву.